— Да, они отличаются, — признала Сьюзан. Две разные жизни пропахали на лицах непохожие борозды. Кроме того, два «я» родились с разницей около секунды, а во Вселенной многое может измениться за секунду. — Представь себе однояйцевых близнецов, — подумала она. Но они — две разные личности, обитающие в телах, которые, по крайней мере, изначально были одинаковы. Они не начинают жизнь как две идентичные личности. «Он на меня очень похож», — сказал Лапсанг, и Сьюзен захлопала глазами. Она наклонилась поближе к бесчувственному телу Джереми. «Повтори», — сказала она. «Я сказал, что он на меня очень похож». Сьюзен переглянулась с леди Легион и та откликнулась. «Да, Сьюзен, я тоже заметила». «Кто что заметил?» — спросил Лапсанг. «Что вы от меня прячете?» «Когда ты говоришь, он шевелит губами. Пытается складывать те же слова. Он ловит мои». Мысли? Я думаю, все сложнее. сьюзен взяла безвольную руку и ущипнула перепонку кожи между большим и указательным пальцами. Лапсанг дернулся и посмотрел на собственную кисть. Там появилось белое пятно, которое на глазах краснело. — Не только мысли, — сказала сьюзен Когда вы рядом, ты чувствуешь его боль. Твоя речь управляет его губами. Лапсанг уставился на Джереми и медленно спросил. — Тогда что будет, когда он проснется? — Я тоже хотел бы знать, — сказала сьюзен Может, тебе лучше отсюда уйти. Но я должен быть здесь. Во всяком случае, нам не следует здесь оставаться, — сказала леди Легион. Я знаю своих сородичей. Они все это время обсуждали, что собираются делать. Мои объявления не могут сдерживать их вечно. А у меня кончились конфеты с мягкой начинкой. — А когда ты окажешься там, где тебе следует быть, что тебе следует сделать? — спросила Сьюзан. Лапсанг наклонился и коснулся руки Джереми кончиком пальца. Мир побелел. Позже сьюзен задавалась вопросом. Похоже ли это на ощущения, какие испытываешь, находясь в ядре звезды? Вокруг нет ни желтизны, ни языков пламени, только обжигающая раскаленная белизна, и все чувства отчаянно визжат от перегрузки. Постепенно белизна поблекла и превратилась в туман. Стали видны стены комнаты, но они просвечивали за ними были другие стены и другие комнаты прозрачные как леды видимые только за счет углов и бликов из каждой комнаты к ней поворачивалась другая сьюзен комнаты тянулись бесконечно сьюзен всегда мыслила рационально она знала что это большой недостаток это не способствовало оптимизму и не помогало заводить друзей и что казалось сьюзен самым обидным это даже не обязательно означало что ты права но это придавал уверенность И сейчас Сьюзан была совершенно уверена, что происходящее вокруг нее нереально ни в каком общепринятом смысле, что само по себе не было проблемой. Большая часть того, чем постоянно заняты люди, тоже не существует на самом деле. Но время от времени даже самый рационально мыслящий индивидуум натыкается на нечто настолько большое, настолько сложное, настолько чуждое человеческому разуму, что взамен рассказывает себе сказочки об этом. И тогда, если сказочки ему понятны, рационально мыслящий индивидуум думает, что постиг само огромное непостижимое явление. Сьюзен поняла, что и это сказка, сочиненная ею для себя. Раздался звук. Словно захлопывались огромные металлические двери. Одна за другой, все громче, все быстрее. Вселенная приняла решение. Другие стеклянные комнаты исчезли. Стены помутнели. Проявились цвета, сначала пастельные, потом более насыщенные по мере того, как реальность безвременья возвращалась. Кровать была пуста, лапсанг исчез. Но в воздухе висели осколки синего света, вертясь и закручиваясь, как ленты во время бури. сьюзен вспомнила, что нужно дышать, и сказала вслух. — Вот как? — Судьба. Она обернулась. Растрепанная леди Легион все еще смотрела на пустую кровать. — Отсюда есть другой выход. — В конце коридора есть лифт. — сьюзен А куда делись? — Я вам не сьюзен Для вас я мисс сьюзен По имени меня зовут только друзья, а вы к их числу не принадлежите. Я вам совершенно не доверяю. — и сама себе не доверяю, — коротко ответила леди Легион. — Так лучше. — Ну ладно, покажите мне этот ваш лифт. Лифт оказался всего лишь большим ящиком размером с маленькую комнату. Он висел на паутине канатов и блоков. Судя по виду, установили его недавно, чтобы возить вверх-вниз крупные произведения искусства. Одну из больших стен почти полностью занимали раздвижные двери. «В подвале стоит лебедка, которой его поднимают», — объяснила леди Легион. «Когда лифт едет вниз, его притормаживает из соображений безопасности механизм, который под тяжестью лифта накачивает воду в цистерны на крыше. А эту воду, в свою очередь, можно залить в пустотелые противовесы которые помогают поднимать более тяжелые произведения спасибо быстро перебила ее сьюзен что ему на самом деле нужно чтобы спуститься это время и вполголоса добавила ты поможешь ленты синего света заплясали вокруг нее игривыми щенками и медленно уплыли в сторону лифта однако добавила сьюзен мне кажется теперь время работает на нас